После войны. Демобилизовался я из армии 5 января 1947 года. В Донбасс возвращаться не было смысла. Почти вся моя семья погибла от рук немцев в оккупации. И я поехал к старшей сестре, оставшейся после эвакуации, жить в Узбекистане. Приехал на рудник Койташ, Джизакской области, Узбекской ССР. И на этом руднике по добыче вольфрама я проработал 42 года. Провел в шахте под землей с 1947 по 1989 год. Начинал простым подземным бурильщиком разведочных скважин по седьмому разряду. Через два года стал прорабом подземных буровых работ. Потом закончил заочно семипалатинский геолого-разведочный техникум и на своем руднике трудился геологом капитальной разведки. Работал на совесть, вкалывал как каторжник. Женился на девушке из Белоруссии, медсестре. Но вот прошло уже почти 16 лет, как я остался один. Жена ушла из жизни. А мой рудник Койташ, который я знал, как свои пять пальцев, уже закрыт. И все подземные шахты затоплены. Говорят, что якобы из-за истощения рудных запасов.